Глава 15 В небольшой темной комнате на бордовых диванах напротив друг друга сидели двое. На столике между ними стояли две чашки с чаем, и за двери доносилась приглушенная музыка. Но напряженная атмосфера в комнате вытесняла всякую расслабленность. Слишком важным был разговор. «Ты уже неделю ищешь книгу, Андрей, и все впустую», механически произнес первый сквозь маску, закрывающую рот. — Мы несколько лет собирали людей и копили ресурсы. Мы привлекали даже силы из-за рубежа, рискуя их раскрыть. И что же? Ты потерял ее. Кодекс теперь неизвестно где. Бросив взгляд на остывший чай, его собеседник сжал губы. Словно издеваясь над ним, человек в маске сидел расслабленно, закинув ногу на ногу. Словно все здесь принадлежало ему, а не Андрею платившему просто бешеные деньги за то, чтобы имперские патрули и любопытные опричники обходили это место стороной. Не впустую. Есть же подозреваемый, один наследник. Тот, что сбежал из дворца? Ф, его же проверили. Фыркнул первый. Его взгляд по-прежнему не выражал эмоций, в отличие от голоса. Имперские ящейки перевернули его дом и ничего не нашли. Он мог передать книгу кому-то еще. Голос Андрея дрогнул. И собеседник ощутил в нем неуверенность. «Ну так найди!» – нетерпеливо ответил тот. «Кому передал? Где он сейчас? Куда спрятал?» «Узнай все до да последней детали!» «Это не так-то просто. Парнишку плотно пасут опричники и имперские безопасники. Плюс несколько родов заинтересовались им. Мои люди ищут. И у нас есть прогресс. Но <кх> нам нужны еще деньги». «Мы и так потратили на тебя больше, чем было нужно». Взгляд собеседника был все так же равнодушен. Андрей умел читать собеседников и по праву гордился этим, но сейчас словно со столбом говорил. Это не давало управлять разговором и невероятно злило. «Часть денег пошла на наши проекты по вывозу сирот и контрабанде альфа-материалов, возразил он. «Я же не могу изымать деньги из бизнеса. На взятки тоже уходит немало». «Пустые отговорки», — отрезал собеседник в маске. Ты не понимаешь всей важности нашего дела, Андрей? Книга — вот главный приоритет, а не твои игры в бойцовский клуб. Или ты не можешь найти подход к этому сопляку? Ты же умеешь копать под людей, накопай на него, и возьми за горло. Есть кое-что. Впервые он позволил себе нервную улыбку. Слабость, о которой не знают остальные. Пусть шумиха уляжется, а пацан решит, что он в безопасности. И тогда я его достану. Все, что я прошу, денег и немного терпения, господин Гуслов, и пацан расколится. Даю две недели, холодно бросил тот. Деньги получишь у своего знакомого князька. И не смея облажаться в этот раз, Андрей.